Глава девятая. Сама церемония принятия силы не такая зрелищная, как можно было ожидать после впечатляющего начала. Но зато вся пропитана магией. Я ощущаю ее кончиками пальцев и бегущими по позвоночнику мурашками. Воздух на сцене наэлектризован. Представляю, как волнительно наследницам. Анализирую собственные эмоции и понимаю, что не завидую им. Не хочу быть на их месте. С силой они получают ответственность, необходимость соответствовать. Рамки. Не хочу, чтобы меня запирали в рамки. Мне нравится свобода. Среди наследниц вижу Агнию, красивая, с гордо поднятой головой. Не могу выкинуть эту девушку из головы. Есть в ней что-то, выделяющее ее из толпы, делающее, не похожее на остальных, Она словно старше всех присутствующих. Точнее, не старше, опытнее. Даже сила к ней приходит сразу же, словно давно уже знает свою хозяйку. Агния первая выходит в центр силы и демонстрирует свою принадлежность к роду Лекальвейсис. Магия вспыхивает на ее ладонях бледно-голубым нежным свечением, бежит по рукам сверкающими змейками, путается в волосах и также послушно исчезает, а Агния отступает. Следом нечто похожее делают и остальные наследницы. Каждая девушка выходит в центр сцены и поднимает руки к потолку. Когда между ладонями начинает искриться сила, ее цвет зависит от семейной магии. Девушки аплодируют, и она уходит, а ее место занимает следующее. Это интересно, первые пять кандидаток, но наследниц намного больше — И скоро мне становится скучно. Ловлю себя на мысли, что мне тоскливо без вкусненьких бутербродиков, но уходить неловко. Приходится сидеть в переполненном зале и молчать, так как разговаривать во время торжественного мероприятия, значимого для многих присутствующих, невежливо. Поэтому я смиренно жду, когда торжественная часть завершится, и чувствую, как ускоряет бег сердце рядом с даром. Парень не выпускает мою руку, и это приятно. Церемония затягивается. Становится очень сложно не зевать, но я вспоминаю соревнования, когда в своей очереди почти целый день, и все это время надо аккумулировать силу, чтобы выйти на две минуты на татами и победить. Становится проще, и когда со сцены уходит последняя наследница, я даже нахожу в себе ресурс не броситься сразу же к столам. Мы с Даром так и встаем держась за руки. Это странно. На нас смотрят, но я понимаю, что не хочу никаких объяснений. Мне нравится ощущать свою руку в его руке. Ему, очевидно, нравится ее сжимать. На то мы остановимся. Совершенно точно в нашем случае не стоит пытаться давать этому какое-то объяснение. В какой-то момент мы остаемся одни. Мара и Кит изначально сидели не с нами. Я не стала спрашивать у Дара, почему так. Может, близнецы снова поругались? Или у Мары было какое-то свое особое место? Энси пересела поближе к своему парню, видимо, чтобы действовать на нервы его невести. И сейчас мы идем через зал к столику, за которым обосновались Кита и Мара. Рядом с ними останавливается невысокая элегантная женщина со строгой прической, и в длинном, скромного покроя платье из дорогой тяжелой ткани со сложной вышивкой. Серебро на бордовом смотрится эффектно. Дар замирает и непроизвольно сжимает мою руку. Я недоуменно смотрю на него. «Что-то случилось?» «Нет», — уверенно произносит он, «и крепче сжимает мою руку. Все хорошо». Когда мы подходим, женщина оборачивается. У нее такие же, как у Дара, Голубые глаза. Холодные и надменные. Точнее, как удара на момент нашей первой встречи. Никитас сказал, что ты сегодня не один. Произносит она без видимой агрессии, но все равно по спине бежит холодок. Я иначе представляла себе бабушку братьев, хотя могла бы предположить, зная, что она собой представляет. Я же не раз слышала о мир с Амельей. Я даже не сразу понимаю, что Никитас – это «Кит». Интересно, а какое полное имя у Дара?» «Мой брат всегда был разговорчивым. Не находишь?» В тон ей отвечает Дар. На его губах блуждает расслабленная улыбка, которая совершенно не вяжется с тоном, которым он разговаривает. «Не хочешь познакомить меня со своей девушкой?» «Только вот я не его девушка!» Наверное, сейчас лучший момент сказать об этом. Но язык прилип к небу, поэтому отвечать приходится Дару. Мара и Кит смотрят заинтересованно. Я хочу провалиться под землю, и только Дар остается невозмутимым. Мне сложно понять, что у него в голове, и это заставляет нервничать. А в этой ситуации важно сохранить лицо. «А если не хочу?» — спрашивает он холодно. Если не хочешь, значит знакомство не так важно, отвечает Мир Самелия. На меня она не смотрит. Ее интересует только дар и все слова для него, а не для меня. Тогда, может, не стоило торопиться и звать девушку на мероприятие подобного уровня, чтобы в дальнейшем ни у кого не возникло недопонимания и ложных надежд. Меня окатывает холодом. Как ловко меня назвали недалекой охотницей за деньгами. Все это настолько неприятно, что я выхожу из ступора. Может быть, я не элита, но это не значит, что нужно делать вид, будто меня нет. А никого не смущает, что я вообще-то тут, и разговор идет при мне. Мирс Амелия удивленно разворачивается в мою сторону и смотрит, пожалуй, с интересом. Дерзкая и сильная. И совсем не наша. «Это имеет значение?» — спрашивает Дар Холодно. «Всё имеет значение, Дар. Вопрос лишь в том, какое. Приглашение на осенний бал — это всегда или деловое сотрудничество. Она указывает на кита и мару, или отношения, о которых принято сообщать родным. В твоем же случае мы не видим ни того, ни другого». Это неуважение. К кому? Решай сам. Дар молчит, а мне хочется кричать, потому что я не понимаю, что тут происходит. «Что же у тебя, внук?» Перефразирует вопрос мир Самелия. «У меня то, что я определенно не хочу обсуждать на людях, бабушка. И мне кажется, ты всегда была достаточно тактичной, чтобы это понимать». «Хорошо». «Я жду вас на чай, Мирс». Она оборачивается ко мне и выжидает. «Сначала я хочу оправдаться, сказать, что она все не так поняла, но потом решаю, что со своей бабушкой. Дар пусть разбирается сам. Поэтому отвечаю только на прямой вопрос, касающийся меня. Каро Дэвилин, и я не Мирс. И пойму, если чай после этого отменится. Я не пытаюсь» стать частью того, чем не являюсь. У меня нет и никогда не было приставки «Л». Мой внук был прекрасно осведомлен об этом, когда приглашал тебя. Отвечает она и отходит. «Почему ты не сказал ей?» — шипит Кит. «Ты ведь прекрасно знал, что она тут будет. Я поражаюсь тебе, Дар!» «Потому что это не то, чем кажется». Отвечаю я, а Дар припечатывает. «Потому что не посчитал нужным». Мне не пять лет, чтобы отчитываться. Потом он переводит взгляд на меня и жестко заявляет. И это то, чем кажется. Было бы, если бы ты не пыталась даже сейчас отрицать очевидное. Дар разворачивается и отходит от меня. а Я понимаю, что мне надо выпить. Он поставил меня в неловкое положение, и я же осталась виноватой. Нет, конечно, я менталист, но мысли читать не умею. Мне нужно прийти в себя. Бросаю Мари и Киту и стремительно ухожу. Они ничего не говорят. Кажется, они даже дышать опасаются. Вокруг нас всегда все слишком взрывоопасно. Привожу себя в порядок и возвращаюсь в зал. «Игристого!» — слышу я из-за спины. Не успеваю развернуться, а перед моим лицом появляется бокал вина. Я беру его и двигаюсь к тихому балкончику где сейчас почти никого нет. Мне надо перевести дух и, может быть, как героине старинной сказки, сбежать. Только вот туфельку я терять не собираюсь. Прекрасный принц и так знает, где меня искать. Только, подозреваю, не будет. Стою с бокалом на балконе, а город погружается во тьму. Окна домов вспыхивают теплым светом, И я потихоньку прихожу в себя. Я поддержала Дара, как и обещала. Хотя до сих пор не понимаю, зачем ему моя поддержка. И так все прошло хорошо. А сейчас, пожалуй, пора возвращаться домой. Этот мир не для меня. Нет смысла заигрываться. Ни к чему хорошему это не приведет. Если уйду в ближайшее время... Меня никто не будет искать. Дар не кинется следом, не в его стиле. Мы постоянно примагничиваемся друг к другу, но при этом оба мечтаем, чтобы магниты в один момент перестали работать. И когда один из нас отталкивает другого, второй не пытается вернуться, а радостно уходит. Потому что глобально мы оба не хотим быть вместе. Мы не готовы к этому. Ну и порознь уже плохо. И это проблема. Лениво делаю глоток игристого, понимая, что даже этот будоражащий кровь-напиток перестал приносить удовольствие. Да и вкус у него какой-то не такой, словно с металлическими нотками крови. Это пугает. Идиотская мысль, но почему-то цепляющая. Перевожу взгляд на бокалы и вскрикиваю, потому что прозрачный игристый напиток начинает стремительно темнеть и густеть. И вот уже в моем бокале самая настоящая кровь. Голова кружится, а ослабевшие пальцы разжимаются от неожиданности. Бокал летит на кафельный пол и разбивается мелкими осколками. Ожидаю увидеть брызги крови на подоле и на светлом полу Но нет. Мне, получается, просто показалось, что за бред. Ну, цвет. Может быть. А вот вкус точно нет. Вцепляюсь в балконные перила и чувствую, как сильнее начинает вращаться мир вокруг. На ногах остаюсь только потому, что держусь за перила. Если сделаю хоть шаг в сторону, рухну. Но и замереть — не выход из положения — Руки слабеют. Двинусь. Упаду. Останусь стоять, тоже упаду, но, может, чуть позже. Так себе выход. В голове вата. Голос вроде бы есть, но я словно забыла, как говорить. Что, демоны, забери, мне подмешали. Я даже лица официанта не запомнила, и голос мне не показался знакомым. Ну или я не придала этому значения. Никак не думала, что меня подловят здесь. Наивная идиотка, которая позволила себе расслабиться. Пальцы начинают соскальзывать с перил, а глаза закрываются. Я понимаю, что сейчас рухну в обморок. Этого нельзя допустить. На балконе я совсем одна. Среди толпы отключаться несколько более позорно, зато менее опасно. Он же не просто так меня подловил, когда я одна — Сейчас я беспомощно прикусываю до крови губу, усилием воли открываю глаза и делаю шаг к выходу с балкона. Картинка перед глазами размытая. Тошнит. Картинка вращается. Но я превозмогаю себя и делаю еще одно движение. Не знаю, как получается доползти до двери. Придерживаясь рукой за стеночку, я берусь за ручку двери И вываливаюсь в помещение, понимая, что на следующий шаг меня точно не хватит. Я растянусь на полу, на глазах у кучи людей. Со стороны я выгляжу как пьяная. Когда позор близок, как никогда, меня ловят сильные руки. Пытаюсь вырваться, но у меня не получается. Я уплываю. Но успеваю уловить запах. Очень знакомый, волнующий с едва заметной горчинкой. Мне не нужно видеть, чтобы понять, кто это. Дар, он все же пришел за мной. Всхлипываю от облегчения. В какой момент я разрешила себе плакать при нем? Но сейчас мне слишком плохо, чтобы сдерживаться. Я едва стою на ногах, и сил хватает только на то, чтобы попросить едва слышно «Увези меня отсюда, пожалуйста». Он не спрашивает, что случилось, — Обнимает за талию и помогает встать ровнее. — Идти сможешь? — Не знаю. Признаюсь я заплетающимся языком. — Не дай мне упасть, пожалуйста. Не здесь. И не смей брать на руки. Я просто хочу уйти. Сама. На своих ногах. Мне это важно. Я тебя удержу, обещает он и добавляет: всегда. После этих слов у меня даже силы появляются, хотя мне и горько думать о том, какую цену он за это заплатит. Но сейчас я не способна адекватно реагировать. Я просто хочу уйти, пока еще могу это сделать. Все как в тумане: голоса, люди, рисунок на полу, все размазанное. Наверное, со стороны я кажусь пьяной. Не понимаю, откуда рядом возникает кит. Он подхватывает меня под вторую руку, и к выходу мы доходим ровно. Не знаю, смотрит ли на меня кто-то. «Что случилось, Каро? спрашивает кит, но дар отрезает. «Отстань, не видишь ей плохо. Какая разница?» «Помоги». Они вдвоем усаживают меня в магмобиль... Но едва Кит пытается сесть за руль. Дар оттесняет его плечом. Я сам. Но я отвезу ее сам. Иди к Маре, ты же пришел с ней. Заодно проследите. Не будет ли кто-то трепать языком, уточняет Кит. Я уже в магмобиле, поэтому не вижу лиц парней, только слышу их разговор через открытую дверь. Дар недолго молчит, но потом сухо отвечает. Да, и садится за кристалл управления. Ты как? Я в безопасности. Отвечаю едва слышно, потому что картинка плывет, голова раскалывается, а руки и язык не имеют. Это странное ощущение, будто выталкиваешь слова через силу. Ты в безопасности. Подтверждает дар, и магмобиль срывается с места. Борясь с приступом тошноты, я прикрываю глаза. Не хотелось бы испачкать дорогой салон шикарного магмобиля красивого богатого парня. Меня волнуют какие-то очень странные вещи, но в голове такая вата, что анализировать произошедшее я не могу. Дорога проходит в тумане, в очень коротком, так как едем мы недалеко. Прихожу в себя только когда дар открывает передо мной дверь. Я хочу спросить, куда он меня привез, потому что место мне незнакомо. И я совершенно точно туда не хочу. Это дом наподобие того, в котором живет Мара. Мне нужно задать вопрос, но язык не слушается. Приехали, Каро. Выходи, говорит Дар. И я, пребывая в состоянии полнейшей беспомощности, все же послушно начинаю вылезать из салона магмобиля. Это страшно. Тело словно не принадлежит мне. Подожди. Останавливает меня он. Давай я тебе помогу. И я послушно замираю. Да что, демоны, такое творится? Как ты себя чувствуешь? Спрашивает Дар. А я могу только несчастно на него смотреть. Все нормально, Кару. Скажи. Последнее слово снимает блок. И я выдавливаю сквозь слезы и подступающую истерику. — Ненормально. Я как кукла. Он сделал меня куклой.